— Спешу. — То есть, нет, я, собственно... С каждой секундой барышня держалась все спокойнее, а Разумихин, наоборот, все смятенней. Он и сам не мог бы объяснить, что это на него нашло, но решительно не мог ни двигаться дальше, ни отвести взгляд от ее лица. — Раз уж вы задержались, — улыбнулась она уже совсем испуганно и весело, — можно ли у вас спросить?